Глава восемнадцатая Стало неожиданностью, что пацаны на ночь глядя решили мяч погонять. День сегодня у них сложным выдался, чтобы вечером в футбол играть. И это после конкретного утреннего бодуна и целого дня на ногах. Но к вечеру все до одного свежие, как огурчики на грядке пенсионера. Короче, пацаны такие ребята красавцы. Фу-фу... Подобное желание поддерживать надо. Вот я и поддержал. Единственное, что смущало, играть мы архаровцы собрались отнюдь не в поисках красивого футбола. Куда более низменные цели перед собой ставили. Тяга никотиновая. С другой стороны, хотят курить, пусть курят, хоть обкурятся. А я не жадные и сигареты и молодежь угощу. Правда, некоторые мысли на этот счет есть. Подошел к поварихе Ани. Та с кастрюлями возилась, таскала туда-сюда, руки на прилавок сложил. Аннушка тук-тук постучал по прилавку, Легоньк так. «Ой, Иван Сергеевич, что же вы меня так пугаете? Фух!» Повариха вздрогнула всем телом и, при моих словах, за малым не уронила кастрюлю на пол. Благо-то оказалась пустой. «Хочу сказать, вкусно кормишь, что сил нет». «Здоровье, добавочки». Да Добавочки бабарщичку попросил, до да лопну. Сытно очень. Я покачал головой и подмигнул. Вы случайно меня не на убой кормите?» Прости, какой там убой? Хи -хи -хи, захихикала она. А, хотите, я вам борща в банку налью, в номер принесу. Спрашивать хотим. Я сходу понял, что уже в третий раз за сегодняшний день Анечка жирно так намекает, что не прочь вместе со своей банкой борща ко мне в номер себе любимую принести. «А еще хочу попросить стакан молока. У тебя на кухне не найдется, любезная?» Анушка глазами похлопала, соображала, чего я вдруг после борща молоко прошу. «Или просто настолько рада при моем виде, что кортизол в голову бьет?» «Так найдется, только вот вскипятила кастрюлю, пену сняла». Наконец-то она. «Теплое молоко еще будете?» «Стакан организуйте, с блюдцем только». Повариха, как у Усейн Болт, на старте Олимпиады в Лондоне бросилась на кухню, просьбу мою выполнять. Я, что греха таить, даже через прилавок перевесился. Анечку взглядом проводить и по достоинству форму оценить. Больно ракурс обзора хорош». Маленькая такая, попа миниатюрная. У моего нынешнего тела ладонь не такая, чтобы большая, но булка поварихи в нее поместится. Кое-что другое у этого тела совсем не маленькое и работающее, как швейцарские часы, отозвалось в боевой готовности. На намеки поварихи я велся охотно. В этом теле секса у меня всего-то ничего было, на уже ломка. Как я раньше годовые перерывы выдерживал. Потому желание перемахнуть через прилавок вслед за красоткой, это желание пришлось подавлять. Через минуту Анечка уже вернулась, держа в руках стакан с молоком, наполненный до краев. Протянула трясущимися руками, молоко переливая на блюдце. «Пожалуйста, молочко у меня свеженькое, пейте на здоровье, салфетку сейчас дам». Я молоденькую повариху поблагодарил и уходить со стаканом собрался, когда она меня отдернула. «Иван Сергеевич!» — выдавила она, смелости набравшись. «Если что, то я в девятом номере остановилась на ночь, рядом с Оксаной Вадимовной». «А Оксана где живет?» — уточнил я. «Так в десятом же?» «Интересно, как складывалось, считай, все три девки молодых, Оксана хоть ей было под пятьдесят, для меня тоже самый сок. Вокруг моего восьмого номера сплотились. Все равно, что пчелы на мед летят. Главное, что не мухи». «Иван Сергеевич, борщичка, вам занести вечером?» Она смущенно глаза потупила. «Так вроде договорились, любезно. Я подмигнул поварихе. У Аннышки ноги едва не подкосились, как будто я ее замуж позвал, но устояла. «Ладно, хорошенькие девки — это, конечно, хорошо и для здоровья мужского полезно. Но перед тем, как мне борщичок в номер принесут, надо парнями заняться». Я вернулся на свое место, держа в голове один популярный в свое время прием «Как бросить курить». В 1989 году Аллан Карр еще не написал свою бессмертную книгу «Легкий способ бросить курить». Да и я ее, признаться, не читал. Но вот почему-то кажется, что там обязательно должен быть дедовский способ, который я решил использовать в борьбе с пагубной привычкой молодежи. Сделал я вот что. Пачку сигарет достал, с сигареты вытащил и на пять секунд в стакан опустил. Время достаточное, чтобы сигарета пропиталась в молоке, но бумага от фильтра не отделилась. Взмокшую сигарету положил на блюдечко. Вторую достал. За моими манипуляциями с интересом наблюдала директриса. Лесть не лезла, но когда закончила ужин и из столовой выходила, прокомментировала язвительно. «Вы еще, ботинка, оказывается, наркоман? Фу!» «И вам хорошего вечера, Оксана Вадимовна. Приходите посмотреть на игру». Я достал из стакана молока вот уже третью сигарету, выдержав ее в жидкости. На блюдце положил. «Обязательно, делать мне больше нечего на ночь глядя шастать», фыркнула директриса, показывая недовольство. Губу скривила, обнажая белые зубы. «Есть что делать». Она глаза выпучила, но на вопрос не ответила. «Дел-то действительно особо нет» зато к другому прицепилась. И не надо моим сотрудницам вот эти ваши улыбочки отвешивать. У Анны Николаевны из-за вас молоко убежало». «Кошмар какой!» А вот то, что молоко убежало у поварихи, я не знал. Покосился на стакан. «Будет вдвойне эффективно, если молоко окажется с горьким привкусом. Ядреная смесь». «Ревнуете?» — вернул взгляд на Оксану Вадимовну. «Вам лет сколько в себя придите, Иван Сергеевич». Она вздернула подбородок и, как каравелла по зеленым волнам, двинулась к выходу. Я, конечно, оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, но нет. Оксана Вадимовна грохнула дверью в столовой так, что та едва с петель не слетела. «Баба огонь, строптивая!» Про Оксану Вадимовну и ее сцены ревности я благополучно забыл в ту же минуту. «Три вымоченные сигареты на блюдце понес Каннушки. «Любезная, вы не будете против, если я у вас еще кое-что попрошу. Хотя я и так ваш должник до окончания смены в колоске». Ну и сигареты на блюдечке Ани сунул. На сковороду положить, прогреть и высушить. Та смутилась, понятно, но сигареты взяла. Времени для сушки естественным путем у меня не было. Но на сковороде самое то, и 15 минут хватит. Пока повариха сигареты сушила, я вернулся к своему столику и завершил ужин поеданием оставшихся сладких пирожков. Они, зараза, действительно оказались очень вкусными. В столовой кроме меня не осталось людей, ужин был закончен. Единственное, что никак не выходило из головы и беспокоило — отсутствие Елены Анатольевны пупса. Но ну, вот переживал я за нее, сам не пойму, почему что-то подсказывало, что пупс помирилась со своим хахалем и теперь зависнет до утра в столице, а утром, как ни в чем не бывало, вернется в колосок. Ничего, мне тоже есть чем заняться. Через час, как и обещал, собрались на футбольном поле. Начало смеркаться, но пацанов это ничуть не останавливало. Все до одного явились на игру, не запылились. Когда я вышел из административного корпуса, ребята уже разминались, потягивались и выражали всяческую готовность провести матч. Красавцы. Ну что, молодежь, утром на команды делились? Я обвел своих орлят взглядом. Все помнят, кто с кем, или заново рассчитаемся. Помним, Иван Сергеевич. Тогда по командам расходимся. Посмотрю, чего вы в деле стоите, а не на словах. Кто выиграет, тому сигареты, дело. «Дело!» — согласились единогласно. «А мне в какую команду?» — Красняна задача на макушку почесал. «Что, Миша, мечи надоело бегать подавать?» — прямо спросил я. «Ну, кому не надоест, Иван Сергеевич?» «На замену выйдешь», — хлопнул его по плечу. У Красняна глаза расы округлились от возмущения. «Какую замену?» — он всплеснул руками. «Я лучший бомбардир. На чемпионате интернатов больше всего голов колотил. «И чё, похвалить тебе надо?» «Играть хочу». «Ну, если ребята тебя в команду возьмут, вопросов нет, играй». Я улыбнулся. Олегов руку поднял. «Может, с нами сыграете, Иван Сергеевич?» Предложил он. «Тогда и команд будет полноценно две, никого на лавку сажать не придется». С радостью, пацаны, но не сегодня. Я похлопал по ноге. Тоныло, хотя в комнате я выпил аспирин, и стало чуточку легче. «Сегодня без меня я за вами с бровки понаблюдаю». «Ты ко мне что?» Оставаться в запасе Краснян не хотел, на поле рвался. Я предложил определить состав команд по жеребию. Сыграли в камень ножницы бумага, и по итогу Мише повезло. Выбил Васильева в запас. Кирилл, как звали паренька, конечно, повздыхал, что ему теперь за матчем с бровки наблюдать, но спорить особо не стал. «Запас, значит, запас, что уж тут». Тогда погнали. Я поставил мяч в центральный круг. Ну как, не совсем центральный и совсем не круг. Никакого круга на земле, выполняющей функции газона, не имелось по определению. Ребята разошлись по полю, в каждой команде по пять человек. Эдакий мини-футбольный вариант, где на поле всего три позиции. Вратарь, защитник и нападающий. При небольшом размере поля каждый из них вполне может занимать любую из позиций. От того говорить парням, где им играть, не стал. Да и любопытно жутко, кто кем себя на поле видит. Впрочем, видели предсказуемо. Под впечатлением игры спартачей на стадионе «Торпедо» все 14 моих футболистов решили играть в нападении. Как лучше всего проявить себя в игре. Гол забить, тем более ставки на победу высоки. Чем такая игра с пустыми воротами оборачивается, я умолчал. Пацаны грамотные, и если на них сам Татьянцев внимание обратил, то с мячом они на «ты». Вот посмотрим, как игру выстроят, и кто чем блеснет. Походили, побродили, разделись и позиции заняли. Начали! Я звонко хлопнул в ладоши. Два тайма по 15 минут, играем. Никто разыгрывать в центральном круге не стал. Олегов и Краснян, как основные игроки противоборствующих команд, Тотчас бросились выгрызать друг у друга мяч в центре поля. Я довольно скрестил руки на груди, наблюдал за ребятами. Кто как движется, как поле видит, все это важно в игре. Ну и какую позицию выбирает и открывается, что делает, когда мяч теряет и куда пасует, еще важнее. Впрочем, ожиданием от игры ребят не суждено было сбыться. На поле уже через несколько секунд начался сумбур. Молодежь носилась по полю, за мяч грызлись, толкались, и уже через несколько минут наколотили по несколько голов в ворота друг друга. Дублем отличился Краснян, после каждого забитого мяча этот товарищ тряс пальцем, и вылупливался на меня, мол, Иван Сергеевич, какое я сокровище и талант. «Ну не знаю, не знаю, много ума не надо, чтобы мячей назабивать, когда против тебя фабрика мебели малыш играет». Но чуть голевое у Красняна определённо присутствует. Это я для себя пометил и форварда на карандаш тренерский взял. Пару раз Миша, как стоячего Нечаева, обошёл. Олегову, у которого техника вполне себе на уровне, один на один обыграл. Гонору, правда, у него вагон, кровь горячая, но это легко поправить. И в интересы командные встроить. Сука! Паша съездил открытой ладонью по штанге и за малым конструкцию хлипкую не поломал. Что ты исполняешь, слышь?» Исполнением, по разумению Паши, было то, что несколько раз за первый тайм Краснян играючи прокинул мяч между ног игроков из команды Олегова. Надо говорить, что такие финты считаются издевательством. Вот тож. Каждый раз, когда у Миши получалось, Паша не на шутку заводился. С Пашей такой фокус с прокидыванием мяча между ног не удался. Олегов захлопнул створку, но Краснян издевательски обошел его, как стоячего, и записал на свой счет еще один гол, доведя количество мячей до четырех. Праздновать побежал, снова пальцами трясти. Олегов сдержался, хотя пару у него разве что из ушей не валил, как из сковородки. Я даже сперва подумал, что мордобоем дело кончится, и мне придется молодежь разнимать, но благо обошлось. На этот раз. Дав повозиться пацанам с мечом как следует, захлопал в ладоши. Первый тайм завершен. Общая картина понятна. Парни, как пластилин, лепи, что душе угодно. Теперь неплохо проверить, насколько они податливые. Пять минут перерыв, дыхание перевести, сообщил я. Парни сели на поле отдохнуть. Счет в игре был 10-7 в пользу команды Красняна, и большую половину мечей сам Миша наколотил. Слышь, козел! Олег присаживаться не торопился, на Мишу пошел, парни до конца спустил. «Играй нормально». Краснян парень горячих крови отступать не стал. Парни сблизились, уперлись друг другу лбами. Вот тебе и битва за лидерство вспыхнула. «Я че виноват, что ты деревянный?» – процедил Миша. «За языком следи!» – Паша кулаки сжал. «А ты че? Ноги поломаю. Рискни здоровьем!» Как хорошо, что Оксана Вадимовна на игру не пришла. Это случился бы у директрисы сердечный приступ. Мне же все-таки пришлось горячих и молодых разнимать, в конфликт вклиниваться. Расходимся, выдал я за несколько секунд до того, как перепалка словесная не переросла в драку. Дважды повторять не буду. Не, ну а почему он исполняет, Иван Сергеевич? Олегов переключился на меня. Я ж его щелкну, дурака. Иди, броди! Краснян отмахнулся и сел на поле, дыхание восстанавливать, обувь шнуровать. «Сюда подойди». Я положил руку Олегову на плечо и в сторонку отвел. Следом ребят из его команды подозвал. «Отходим, не стесняемся». «Выигрывать хотим». Я обвел каждого из шести игроков взглядом. «Блин, ну только если армяна из игры выключить, козел вонючий!» Раздраженно сплюнул на поле Корнев, у которого даже не получалось справляться с Красняном. «Травмировать никого мне не надо, Корнев, а вот из игры нишу выключить можно». «Как?» — заинтересовался Нечаев, которому больше всего досталась плюх между ног от Красняна. И, понятное дело, парню хотелось реваншироваться во втором тайме. «Может, сзади подкатиться, ноги оторвать? Правильно, Паша говорит, этот Михаил — борзый козел!» «Ноги я тебе оторву, если ты игрока переломаешь». Я подошел к Сергею ближе и постучал подушечкой указательного пальца по его лбу. Голову включай. «Что включать, Иван Сергеевич?» — возмутился Корнев. «Не идет против него игра. Как жужелиц по полю носится. Как против него играть?» «Тактический Кирилл...» Я присел на корточки, парней ближе подозвал. «Вот сюда все посмотрите, как губки впитываете!» Вытащил из кармана коробок спичек, расчертил им небольшую тактическую схему на утоптанной земле прям, чтобы наглядно. И пояснять начал без замудрствования особых теоретических, но на вполне понятном языке для молодых, чтобы сразу дошло и не переспрашивали. Пацаны слушали внимательно, кивали, интересно. И вопрос уже даже не в том, чтобы сигарету выиграть, а в том, чтобы Мишу приструнить. «Видишь красняна, отпасовывай на ближнего, — пояснил я. Так по полю загоняете, что он за 15 минут язык положит на плечо. «Вы с ним в собачку предлагаете сыграть?» — хмыкнул Олегов, явно довольный предложением. «Раскатать предлагая. Может, скромнее станет. У нас игра командная, а самоедством заниматься не стоит». «Поддерживаю», — заявил Нечаев, хлопая в ладоши и тем самым заводя себя. «Кто где стоит на поле, всем понятно. Закивали. Тогда расходимся». Команда Красняна все время нашего совещания с любопытством наблюдала. Но когда мы закончили, никто не возмущался. Что возмущаться? Ну, подсказывает тренер сопернику, а толку от таких подсказок. Когда в команде есть игрок уровня Миши, то результат предопределен. Потому молодежь из стана соперника смотрела на Олегова и Ко снисходительно. «Мы вас, ребята, в первом тайме разорвали, и во втором преимущество закрепим разгромом». Вот и на перестановке ребят на поле Краснян и команда смотрелись с явным скепсисом во взгляде. Посмотрим. Сводилось мое предложение к тому, что хорошо технически оснащенного Красняна надо не пространство лишать, где он легко обыгрывает любого из команды на пятачке и забивает после этого очередной мяч, а наоборот играть широко. Побегать надо заставить Мишу, чтобы пропотел, а заодно чувство мяча потерял. Ну а для этого следует определенным образом на поле выстроиться.